По мнению Перт, а сейчас также и по мнению большинства иммунологов, уныние, скорбь и боль способны убивать точно так же, как вирусы. Кендейси Перт не смирилась с тем, что ее грабят. Она протестовала. Титулованный профессор не получил Нобелевской премии и канул в забвение. Она же стала научным авторитетом. Якуб думал об этом, слушая доклад Янды, и задавал себе вопрос, а знает ли тот, что-нибудь Кендейси Перт, Он не стоял бы перед этим заполненным до отказа залом. Кроме побега, на доклад о вакцине против кокаина он в этот последний день совершил нарушение стократ более тяжкое. Сказавшись больным, отказался от участия в официальном рауте, завершающем конгресс. У него не было ни малейшего желания в очередной раз слушать одни и те же надоевшие за многие годы речи о том, кто великолепно проявил себя и кто это высоко ценит, либо о том, как плодотворна была эта встреча, и какие новые вызовы встают перед нами. Всемирный конгресс в Новом Орлеане в этом смысле ничем не отличался от съезда сельскохозяйственных кружков в каком-нибудь захолустье. И еще ему не хотелось весь вечер составлять общество почтенным и бесконечно усталым супругам профессоров, которым, как и их, женам давно уже нечего сказать — И единственное, на что они способны, — ездить с Конгресса на Конгресс и стричь купоны со своих давно уже пожухших достижений и славы. Он хотел по-своему попрощаться с Новым орляном Поужинал он в маленьком ресторанчике, называющемся у Эвелин, на углу Чартер-стрит и Айбервилла. Для частых посетителей этого города уникальное заведение с настоящей местной кухней, причем известное только посвященным. Кроме того, там всегда хэппи-ауэ. Заказав одну текилу, получаешь три, две бесплатно. И это замечательно воздействует на восприятие тамошнего, скорее неприглядного помещения. После первой заказанной текилы на его вид перестаешь обращать внимание, а после второй оно уже кажется прекрасным. Время от времени у Эвелин происходило то, чего в Новом Орлеане не бывает больше нигде. Эвелин приглашала приехать преимущественно перед Мардегра, свою младшую сестру, которая, как она говорила, единственная вырвалась из гетто, потому что у нее есть мозги и потому что она не любит кухарить. Студентка Детройтской консерватории по классу скрипки, необычайно талантливая, лауреат нескольких конкурсов в обеих Америках, приезжая в заполненный дымом клуб своей сестры, забывала о концертных залах и Детройте. Она заплетала негритянские косички и играла джаз и блюзы на скрипке. Впечатление, будто Марвин гей поет блюз. Впрочем, и сама Эвелин, хозяйка ресторана, тоже явление. Могучая негритянка с улыбкой ангела, играющая в свободное время на ударных в Диксиленде. А вне несвободное ей приходилось готовить для своих клиентов. Нет, приходилось не то слово. Эвелин считала, и Якуб знал это доподлинно, так как слушал ее разговоры с Джимом, когда много лет назад они вместе приходили сюда, что лучше поварского дела только хороший джаз и долгий секс. И кроме того, эвелин всякий раз повторялась, что мир обрел смысл, когда появился джаз, и что он пережил три революции — Коперникову, Эйнштейновскую и изобретение Гамбо — пикантной креольской похлебки из экзотического овоща по названию окрус, которая подается в красной фасоли с кейджунскими приправами.